33. У меня было примерно 2 секунды, чтобы зрение хоть немного освоилось и привыкло. Чуть позже я почувствовал странный, словно магический импульс, который мягко толкнул меня в спину. Хотя пришлось немного напрячься, я устоял на месте, не пошевелившись. А потом я неожиданно увидел, как на меня на огромной скорости несется здоровое шипастое бревно, в ширину перекрывающее весь коридор. Оно катилось по полу, хаотично подпрыгивая. «Это еще здесь откуда?» — пронеслось в голове. Но стоять и размышлять времени не было. Все произошло буквально за пару мгновений. Я подпрыгнул, кувырком вперед перескочил через это бревно, и еще в полете подумал, а куда оно денется, если за спиной стена с дверью? Приземлившись, я резко развернулся. Как и ожидалось, бревно ударилось о стену, подскочило и понеслось обратно. В этот раз я просто пригнулся, пропуская его над собой после чего снова резко развернулся, и не зря. С потолка на веревках на меня уже летели несколько лезвий, уклоняться от которых пришлось, можно сказать, прыжками в стороны, так как лезвия чиркали кончиками по полу, пролетая рядом со мной. От этого появлялось множество искор, которые сперва меня тоже пугали. Но я быстро прощупал ритм лезвий и начал уворачиваться, не затрачивая лишнюю энергию. Шаг влево, разворот, два шага вперед, Потом резкий уход вправо и снова несколько шагов вперед. Спустя примерно 15 секунд я прошел участок с лезвиями, но перевести дыхание мне снова не позволили. На этот раз в меня начали лететь различные снаряды. Они все были разной величины и летели с меняющейся скоростью. Но каждый представлял для меня огромную опасность. Теперь пришлось ориентироваться прямо по ходу. Когда-то требовалось подпрыгнуть, когда-то пригнуться или перекатиться, иногда достаточно было просто отойти в сторону, но всегда это происходило в самый последний момент я делал все на пределе своих возможностей неужели все проходят через подобное если до этого я планировал провести легонькую разминочку пройдя все упражнения без какого-либо напряжения то сейчас я готов был забрать свои слова обратно уже а ведь я не знал что ждет меня дальше шестое чувство подсказывало что испытание только началось А это было именно испытание, по-другому я бы подобное не назвал. Уж точно не тренировка. Нечто похожее проводил и мой отец, желая понять, насколько хорошо натренированы его воины. Естественно, там все было менее продвинуто и не так необычно. Большинство препятствий выполняли живые люди, но суть оставалась той же. Мне пришлось прыгать, бегать, кувыркаться. В общем, уклоняться от всевозможных опасностей, чтобы выжить. Хотя, возможно, я и не умер бы, иначе это слишком даже для такого заведения. Но чувство опасности никуда не девалось. Все происходило по-настоящему. Вскоре я дошел до очень странного места. Приготовившись сделать по нему первый шаг, почувствовал, если перенесу на него весь свой вес, то точно провалюсь. Я не сразу понял, что именно здесь требуется сделать, но окружение словно бы подсказывало. Я увидел платформу, а рядом с ней, в метрах в десяти, большое количество камней, вернее, огромных булыжников. Я понял, что платформа предназначена для того, чтобы мост мог удержать мой вес. Скорее всего, требуется перенести на нее эти булыжники. Но почему все они разных размеров? В голову пришла интересная мысль. А что, если можно перенести лишь один из камней? Ведь каждый из них очень массивен и, очевидно, крайне тяжел. Я попытался сдвинуть, точнее перекатить один из булыжников, но у меня ничего не вышло. Он был словно приклеен к полу. Тогда я попробовал его поднять и осознал, что у меня получается. Я понял, что способен поднять камешек покрупнее и быстро опустил свой обратно, чтобы не допустить ошибки. Если здесь дается только одна попытка, я должен правильно рассчитать силы и взять именно тот фалун, что смогу донести до платформы. При этом становилось очевидно, что чем крупнее и тяжелее камень я донесу, тем лучше для меня. Я взял практически самый тяжелый. Разве что буквально еще парочка была крупнее этого. Напрягая все мышцы, я со своим грузом направился к платформе. В какой-то момент мне показалось, что я не рассчитал силы и взял слишком большой булыжник. Но я не собирался сдаваться. «Скорее мои вены полопаются, чем я брошу эту хрень», — проговорил я про себя. Обрушив груз на платформу, я тяжело выдохнул и спустя несколько секунд снова направился к мосту. В этот раз он действительно выглядел гораздо прочнее. Я перенес на него свой вес и замер. Когда ничего не произошло, я сделал еще один шаг, а потом еще. В итоге я прошел практически весь мост. Лишь в самом конце он начал подозрительно трещать, заставив меня ускориться. А потом его вовсе пришлось перепрыгнуть оставшееся расстояние так как переправа начала осыпаться. На пределе своих возможностей я прошел еще несколько испытаний, связанных с моей силой. А позже началось нечто неожиданное и странное. Я не мог долго оставаться на одном месте, так как подошвы начинали плавиться. Сначала я пытался перепрыгивать с места на место, но быстро понял, что такой вариант не подходит, и побежал вперед. У меня не было времени понять, что именно необходимо сделать, но я бежал крайне долго, «Да насколько же это большой коридор!» А потом и этого стало недостаточно. Я почувствовал запах Гарри и решил еще сильнее ускориться. Спустя пару минут все повторилось. И так до тех пор, пока я не понесся просто на пределе сил. Так быстро и при этом так долго я еще никогда не бегал. Но и это было не все. Чуть позже начали появляться различные преграды и препятствия. Где-то приходилось прыгать, где-то кувыркаться что-то я и вовсе просто отбивал кулаками. Это начинало раздражать. Я устал так, как никогда, и был на пределе своих возможностей. Был готов упасть. В какой-то момент меня посетила странная мысль. Мне показалось, что данная полоса препятствий словно адаптировалась специально под меня, заставляя каждый раз работать на максимуме. Правда ли это, я не знал, но был в этом практически уверен. По ходу испытаний мне приходилось не просто показывать ловкость, силу и выносливость. Остальные возможности моего тела тоже играли свою роль. Даже инстинкты. Иногда я избегал некоторых опасностей лишь благодаря им, оставаясь при этом на волосок от провала. В итоге, спустя несколько десятков минут, я был полностью выжат. Дыхание впервые за несколько лет сбилось. Давно я подобного не испытывал. Я начал задыхаться, а в боку закололо. Но и этого было мало. Я бежал, уклоняясь от различных атак, лишь на одних инстинктах, и в самом конце натолкнулся на мерзкого монстра, словно огромный сгусток жижи с глазами посередине. Он напоминал полупрозрачный сгусток желе. Я понял, что не успеваю остановиться, так как появилась тварь слишком резко и неожиданно. В итоге я без каких-либо шансов влетел прямо в эту мерзкую кучу со всего хода, успев лишь прикрыть лицо руками. В голове промелькнула мысль, что все именно так и задумано. Потому что невозможно настолько вымотаться и быстро среагировать. Для обычного человека это точно ненормально. Но монстр, как ни странно, не атаковал. Он просто растекся фиолетовой лужей и провалился куда-то под решетку. А вот я кубарем покатился дальше и заметил, как передо мной открылась дверь. Краем глаза успел заметить две шкалы цифр. Одна, похожая на «время», А вот к чему относилась вторая, я так и не понял. Я вывалился наружу и не в состоянии подняться, устало осмотрелся. Я снова находился в знакомом помещении, в зале, с которого все началось. Но, если честно, понятия не имел, сколько прошло времени, хотя догадывался, что должен был уложиться, хотя бы в минимум. Переводя дыхание, я продолжал лежать на плитках еще несколько секунд а потом, собравшись силами, поднялся и направился туда, где предположительно проходило занятие моей группы. Только на подходе обратил внимание на то, насколько я потный и грязный. Одежда была разорвана во множестве мест, а где-то будто подгорела. Только откуда? Огня я и не припомню. Хотя, учитывая плотность испытаний, не удивлюсь, если там были лед и пламя, но я их и не заметил. Ведь времени осознать, что вообще происходит, просто не было. «Я кое-как успевал выживать». Увидев меня, преподаватель с довольным видом кивнул. «Отличный результат, Волков», — негромко проговорил он. «На моей памяти только Белов лучше проходил. Но и он далеко не с первого раза. Он вообще каждый месяц свой порог проверяет. А вот первая его попытка была не особо удачной, вроде бы». Преподаватель непривычно разоткровенничался, что было ему не свойственно. Он продолжал довольно улыбаться, и в какой-то момент мне показалось, что он даже собирается пожать мне руку. Остальные ученики, скорее всего, тоже заметили перемену в его поведении, и потому косо посматривали на нас. Отдышавшись и окончательно придя в себя, я заметил, что все курсанты продолжают выполнять какие-то задания и нормативы. Они были не настолько потными, как я, но при этом усталость открыто читалась на их лицах. Если меня поставить рядом с ними, покажется, что я только что из помойки вылез а некоторые, что стояли в стороне, видимо, и эти задания не смогли пройти. Когда практическое занятие завершилось, мы отправились переодеваться. Мне однозначно требовался душ и поскорее. Я чувствовал исходящий от меня запах слизи, из которой состоял тот мерзкий монстр, и потом скорее побежал в наше расположение. Сашка предупредил меня об изменении в расписании. Догадывался, что я этого не знаю, и не зря. Оказалось, что вместо теории государственности нам предстоит снова проходить какой-то тест. После данной информации я лишь нахмурился в предвкушении очередных неприятностей. Неужели после нашего разговора библиотекарь настолько сильно подсуетился, что быстро поменял все мое расписание, да и целого факультета в придачу? Я пытался убедить себя, что подобное невозможно, но в глубине души подозревал неладное. А когда мы пришли к указанному кабинету, я увидел там уже знакомого медицинского работника в перчатках, все сомнения и вовсе развеялись. «Они точно каким-то образом тестируют именно меня», пронеслось в голове. Док выступал в роли помощника нашего преподавателя, но становилось очевидно, что именно он руководит происходящим. Пока преподаватель отводил учеников в специальное помещение для тестирования на каком-то странном оборудовании, док ничего не предпринимал. Зато когда подошла моя очередь, Он поднялся и доброжелательно улыбнулся. Только вот я не поверил этой милой улыбочке. «Следуйте за мной, курсант Волков», — спокойно произнес он. Я видел, что всех моих однокурсников отводили налево по коридору, однако мы с моим сопровождающим свернули в противоположном направлении. Меня завели в какую-то комнату и закрыли за нами дверь. Снова слабое освещение. Из-за подобной резкой смены мои глаза еще не успели адаптироваться. Посередине комнаты стояло кресло с ремнями, предназначенными для фиксирования рук и ног. Док увидел мою тревогу и снова мило улыбнулся. «Не переживайте, это стандартная процедура. Прошу», — сказал он, показывая на крайне неприятное на вид кресло, которое не вызывало у меня ни малейшего доверия. Разве что я уже был знаком с этим человеком и лишь поэтому сделал шаг вперед и осторожно сел. Доктор отошел в сторону за стекло. Там находилось нечто похожее на пульт. Он нажал несколько кнопок, и ремни на моих руках и ногах сильно стянуло. «Сейчас может стать немного неприятно», — проговорил док, а потом меня накрыла волна ослепительной боли.